Я это потом точно вспомнила, да-да, побледнела, вы понимаете, и ответила, что вы платок не взяли, сказали, пусть лежит пока у вас. Меня это, признаться, очень удивило. Поэтому еще через два дня, то есть сегодня утром, я попросила Валентину позвонить вам и спросить, можно ли стирать вещи, а заодно, мол, и про находку, что с ней делать. Валентина согласилась, а я вышла из комнаты, но, стоя за дверью, стала слушать ее разговор. Вы же понимаете, я ей уже чуть-чуть не доверяла. Я слышал, как она спросила вас про белье, но про платок не сказала ни слова. Когда она закончила говорить, я вошла в комнату, она передала мне ваше разрешение стирать вещи, а про платок сказала, они велели его выбросить. Но вы понимаете, что это такое. И как это все объяснить, я вас спрашиваю. Боже! «Как это все ужасно! Сил нет выдержать такое горе!» — воскликнула она, уронив голову на руки и разрыдалась. Сергей, охваченный волнением, не мог найти нужных слов, не знал, что сказать, чем утешить эту женщину. Он никогда в жизни не сталкивался с людьми в такой страшный для них момент. Голикова, наконец, утихла, вытерла платком глаза и попросила пить. Сергей слышал, как стучат ее зубы о край стакана. В тот же вечер Сергей уже докладывал Сандлеру и Зотову результаты работы по своей версии. Был вызван для доклада и Гаранин. К удивлению Сергея, у него оказались новые данные по черной машине. Надо сказать, что Костя Гаранин, как успел уже заметить Сергей, отличался необыкновенным упорством. И, конечно, Зотов неспроста поручил именно ему работу на месте происшествия, требовавшую в данном случае, кроме всех прочих качеств, еще и чисто гражданского упрямства, ибо здесь на первых порах не удалось обнаружить ни прямых улик, ни очевидцев. Костя оправдал возложенные на него надежды. Сначала он нашел мальчишек. Это было далеко не просто. Только трое из целой оравы мальчишек видели черную машину – но их не было во дворе, когда туда пришел Костя. Он вытащил ребят из дома, оторвав их от важной и ответственной работы, как оказалось, один уже полчаса отмачивал с конверта ценнейшую корейскую марку, второй, оставшись один, учил своего рекса приносить различные предметы и извел при этом весь имевшийся в доме запас сахара, а третий пытался универсальным клеем восстановить до прихода матери разбитую тарелку. Но кто же из них мог устоять, если прибежавший со двора приятель задыхающимся голосом сообщил, что туда пришел довольно чудной дядька, который вчера смотрел игру московского «Динамо» с австрийским «Рапид», знает биографии всех знаменитых советских футболистов, а Дементьева и Хомича даже лично, но который ничего не желает рассказывать, пока не придет он, Витька, и только потому, вот чудак, что именно Витька гулял вчера утром во дворе. Так появилось первое упоминание о таинственной черной машине. Но к кому она приезжала? И Костя предпринял обход всех квартир в подъезде. Может быть, какой-нибудь шофер приезжал на этой машине пообедать? Или кто-нибудь из жильцов является ее владельцем? Или, наконец, кто-то приехал с вокзала или по делу? Это было очень трудно всюду застать хоть одну хозяйку, которая в пятницу утром была дома, помочь ей хорошенько вспомнить то утро и внимательно выслушать ее рассказ. При этом каждый раз Костя ловил себя на том, что он больше всего боится услышать в рассказе упоминания о приезде черной машины. Но этого не случилось. Поэтому в каждой квартире он как бы одерживал маленькую победу, важность которой все росла и росла, пока не превратилась после разговора в последней квартире ценнейший факт, в звено особой цепи, но звено еще не очень крепкое и надежное. Ведь машину заметили только три мальчика, и сведения о ней были очень скудны. Поэтому Костя прибег еще к одному приему. В тот день, когда Сергей беседовал с Голиковой, Костя рано утром снова, в который уже раз, подошел к знакомому дому. Игравшие невдалеке ребятишки, заметив высокую плечистую фигуру в светло-сером костюме и соломенной шляпе, приветствовали Костю как старого знакомого. горанин остановился около подъезда и стал внимательно оглядывать окружающие корпуса.